Глава 63. Братья Черебул делают всевозможные декларации от своего имени и от имени других. Тим Линкинотер делает декларацию от своего имени. Прошло несколько недель, и первые потрясения, вызванные этими событиями, начало забываться. Маделайн увезли, Фрэнк не появлялся. Николас и Кэт добросовестно старались заглушить свои сожаления и жить друг для друга и для матери, которая бедная леди никак не могла примириться с этим новым и таким скучным образом жизни. Но вот однажды вечером... Было получено через мистера Линкенуотера приглашение от братьев на обед послезавтра. Приглашение, относившееся не только к миссис Никльби, к Николасу, но и к маленькой мисс Лакриви, о которой было упомянуто особо. — Дорогие мои, — сказала миссис Никольби, когда приглашение было принято должным образом, и Тим распрощался. — Что под этим подразумевается? — Что вы имеете в виду, мама? — улыбаясь, спросил Николас. — Я говорю, дорогой мой, — сказала эта леди с видом непроницаемым и таинственным, — что подразумевается под этим приглашением на обед, какова его цель и смысл? я думаю смысл его заключается в том что в такой то день мы будем есть и пить у них в доме а цель доставит нам удовольствие ответил николас других выводов ты не делаешь дорогой мой к более глубоким выводам я еще не пришел мама в таком случае я тебе скажу одно заявила миссис нилеби ты будешь удивлен вот и все можешь быть уверен что под этим подразумевается не один обед может быть чай и ужин предположил николас будь я на твоем месте дорогой мой я бы таких глупостей не говорила с важностью ответила миссис никлеби потому что невершенно неуместный и тебе не подобает их говорить Я хотел бы только сказать, что мистер Череблы не зря приглашают нас на обед. Хорошо, хорошо, поживем, увидим. Конечно, ты мне не поверишь, что бы я ни сказала. Лучше подождать. Гораздо лучше. Все будут удовлетворены, и не о чем будет спорить. Я повторяю одно. Запомните то, что я сейчас сказала». И когда я вам скажу, что я это говорила, не разубеждайте меня. Поставив такое условие, миссис Никльби, которую днем и ночью преследовало видение, разгоряченный вестник врывается в дом и объявляет, что Никхлос принят компаньоном в фирму. Перешла от этой темы к другой. В высшей степени странно, сказала она, в высшей степени. — Странно, что они пригласили мисс Лак-Криви. Меня это изумляет. Честное слово, изумляет разумеется очень приятно что ее пригласили очень приятно и я не сомневаюсь что она будет держать себя прекрасно она всегда держит себя прекрасно радостно думать что мы доставили ей возможность попасть в такое общество я этому очень рада я в восторге потому что она и в самом деле в высшей степени благовоспитанная, добродушная и добродушная особа. я бы только хотела сказать чтобы кто нибудь дружески намекнул ей Какая у нее плохая отделка на шляпе, и какие ужасные банты, но, разумеется, об этом не может быть и речи, и если ей угодно походить на пугало, она, несомненно, имеет на это полное право, мы никогда не видим себя со стороны, никогда и никогда не видели, и, полагаю, никогда не увидим. Так как это нравоучительное размышление напомнило ей о необходимости быть особенно элегантной, в противовес мисс Лакриви и явиться во всей своей красе, миссис Никлиби начала свещаться с дочерью касательно ленточек, перчаток и украшений, а эта тема, будучи сложной и крайне важной, вскоре оттеснила тему предыдущую и обратила ее в бегство. Когда настал знаменательный день, Славная леди отдала себя в руки Кэт примерно час после завтрака, одевалась не спеша и закончила свой туалет как раз вовремя, чтобы и дочь успела заняться своим туалетом, который был очень прост и не отнял много времени, хотя оказался столь изящен, что никогда еще не бывала она очаровательнее милей. Явился мисла криви с двумя картонками, у обеих вываливалось дно, когда их вынимали из кареты, и еще с чем-то, завернутым в газету. Некий джентльмен в карете уселся на этот предмет, который пришлось снова разглаживать, дабы привести в надлежащий вид. Наконец все были одеты, включая и Николаса, вернувшегося домой, чтобы их отвезти, и они отбыли в карете, присланные для этой цели братьями. Миссис с Никольби очень интересовалась, что подадут на обед. Допрашивала Николаса, какие он сделал за это утро открытия, не почуяли ли доносившегося из кухни запаха черепахи или каких-нибудь других запахов, и оживляла беседу воспоминаниями об обедах, на которых бывало лет двадцать назад, сообщая подробности не только о кушаньях, но и о гостях коим ее слушатели не проявили особенного интереса, так как до сей поры никто ни разу об этих людях не слыхивал Старый дворецкий встретил их с глубоким почтением, расплываясь в улыбке, и провел в гостиную, где они были так сердечно и ласково приняты братьями, что миссис Никльби пришла в волнение, и у нее едва хватило присутствие духа оказывать покровительство мисла Лакриви. Еще больше была растрогана этим приемом Кэт, зная, что братьям известно все происшедшее между нею и Фрэнком. Она понимала деликатность и трудность своего положения и трепетала, стоя рука об руку с Николасом. Но вот мистер Чарльз подал ей руку и повел в другой конец комнаты. — Дорогая моя, вы видели Маделайн с тех пор, как она от вас уехала? — спросил он. — Нет, сэр, ни разу, — ответил кэт И ничего они не слышали? — А, ничего не слышали? — Я получила только одно письмо, — тихо сказал кэт Я не думала, что она меня так скоро забудет. — Вот как! — отозвался старик, поглаживая ее по голове и говоря так ласково, как будто она была его любимой дочью. — Бедняжка! — Что ты на это скажешь, брат Нэтт? Маделин только один раз написала ей, только один раз. Нет. Она не думала, что Маделин так скоро ее забудет. Нет. О, печально, печально, очень печально, сказал Нет. Братья переглянулись, молча посмотрели на Кэт, обменялись рукопожатием и закивали головой, словно поздравляя друг друга с чем-то весьма приятным. «Так, — Так-так, — сказал брат Чарльз, — подите-ка в соседнюю комнату, дорогая моя, дверь вон там, и посмотрите, нет ли вам письма от нее, кажется, оно лежит там на столе. Не спешите возвращаться сюда, милочка, если найдете письмо, потому что мы еще не садимся обедать. «И времени сколько угодно! Времени сколько угодно!» Кэт послушно удалилась. Проводив взглядом ее изящную фигурку, брат Чарльз повернулся к миссис Никльби и сказал, «Мы взяли на себя смелость пригласить вас на час раньше, чем сядем за обед, сударыня, потому что нам нужно обсудить одно дело, и это займет некоторое время». — Нед, дорогой мой, ты не потрудишься ли рассказать все? — Как мы условились? — Мистер Никлеби, сэр, будь так любезно пойти со мной. Не получив дальнейших объяснений, миссис Никлеби и мисс Лакриви остались одни с братом Недом, а Николас последовал за братом Чарльзом в его кабинет, где к великому своему изумлению увидел Фрэнка который, по его предположениям, должен был находиться за границей. — Молодые люди, — сказал мистер Чирибл, — пожмите друг другу руку. — Я не заставлю себя просить, — воскликнул Николас, протягивая руку. — Я тоже подхватил Фрэнк, крепко пожимая ее. Старый джентльмен, смотревший на них с восторгом, подумал, что никогда еще не стояли рядом два таких красивых и изящных молодых человека. Сначала взгляд его отдыхал на них, потом он сказал, усевшись за стол, «Я хочу, чтобы вы были друзьями, близкими и верными друзьями». И не будь у меня этой надежды, я бы колебался, сказать ли вам то, что я намерен сказать. Фрэнк, подойди сюда. Мистер Никлебе, встаньте по другую сторону. Молодые люди заняли места справа и слева от брата Чарльза, который достал из ящика бумагу и развернул ее. Это копия завещания деда. Маделайн с материнской стороны, который оставил ей двенадцать тысяч фунтов. Каковая сумма должна быть уплачена, когда Маделайн достигнет совершеннолетия или выйдет замуж? Выяснилось, что этот джентльмен, разгневавшись на нее... Его единственную родственницу за то, что она, несмотря на неоднократное его предложение, не пожелала отдать себя под его защиту и расстаться с отцом, написал завещание, по которому эта сумма, все, что он имел, переходила к благотворительному учреждению. А, видимо, он раскаялся в своем решении, потому что в том же месяце спустя три недели составил вот это... Второе завещание, с помощью какого-то мошенничества, оно было похищено, сейчас же после его смерти, а первое, единственное, какое было найдено, было утверждено и вступило в силу. Дружеские переговоры, только на днях закончившиеся, велись с тех пор, как документ попал в наши руки, и так как не было никаких сомнений в подлинности его, И разысканы, не без труда свидетелей, деньги были возвращены. В результате Маделайн восстановлена в правах и является или явится, при условиях мною упомянутых, обладательницей этого состояния. Вы меня понимаете? Фрэнк отвечал утвердительно. Николас, который не решался говорить, опасаясь, что голос его дрогнет, наклонил голову. — Фрэнк, — продолжал старый джентльмен, — ты принимал непосредственное участие в отыскании этого документа. Состояние невелико, но мы любим Маделайн и предпочитаем видеть тебя связанным узами брака с нею, чем с какой-нибудь другой девушкой, хотя бы она была втрое богаче. Намерен ли ты просить ее руки? — Нет, сэр, — отвечал Фрэнк. Я был заинтересован в поисках этого документа, думая, что ее рука уже обещана человеку, который имеет в тысячу раз больше прав на ее благодарность. Если не ошибаюсь на ее сердце, чем я, или кто бы то ни было другой, кажется, я поторопился с моими заключениями. — Вы всегда торопитесь, сэр! — воскликнул брат Чарльз, совершенно забыв о принятой им важной осанке. — Вы всегда торопитесь! — «Как смеешь ты думать, Фрэнк, что мы хотели бы женить тебя ради денег, если юность, красоту, все добродетели и превосходные качества можно получить, женившись по любви? Как посмел ты, Фрэнк, ухаживать за сестрой мистеру Никльби, не предупредив нас о своем намерении?» и не позволив нам замолвить за тебя словечко. — Я не смел надеяться, — сказал Фрэнк, — не смел надеяться. Тем больше было оснований прибегнуть к нашей помощи. — Мистер Никльби, сэр, Фрэнк, хоть и поторопился, на сей раз не ошибся в своих заключениях. Сердце Маделайн занято. Дайте мне вашу руку, сэр. Она занята вами, сэр. И это вполне натурально, и так и должно быть. Ее состояние будет вашим, сэр. Но в ней вы найдете сокровище более драгоценное, чем деньги, и будь их в сорок раз больше, она выбирает вас, мистер Никльби. Она делает выбор, который сделали бы за нее мы, ее ближайшие друзья, и Фрэнк делает выбор, который сделали бы за него мы. Он должен получить ручку вашей сестры, хотя бы на двадцать раз ему отказала, сэр, да, должен и получит. Вы поступили благородно, не зная наших чувств, сэр. Но теперь, когда вы их знаете, вы должны делать то, что вам говорят. Как? Разве вы не дети достойного джентльмена? Было время, сэр, когда мой дорогой брат Нэт и я были бедными, простодушными мальчиками, чуть ли не босиком отправившимися искать счастье. Разве с той поры мы изменились, если не говорить о летах и положении в обществе? Нет?» Боже, избави! О Нет, Нет, Нет, какой для нас с тобой счастливый день, если б наша бедная мать была жива и увидела нас сейчас! Нет, какой радостью и гордостью преисполнилось бы ее любящее сердце. Услыхав такое обращение, брат Нет, который вошел с миссис Никли и оставался незамеченным молодыми людьми, рванулся вперед и крепко обнял брата Чарльза. — Приведите мою маленькую Кэт, — сказал брат Чарльз после короткого молчания. — Приведи ее, Нэт. Дайте мне посмотреть на Кэт, поцеловать ее. Теперь я имею на это право. Я чуть было не поцеловал ее, когда она сюда пришла. Я часто бывал очень близок к этому. — А, А, вы нашли письмо, моя птичка? — Вы нашли... — Маделайн, которая вас ждала и надеялась увидеть, вы убедились, что она не совсем забыла свою подругу, сиделку и милую собеседницу? Право же, вот это, пожалуй, лучше всего. «Полно, — Полно-полно, — сказал Нет. Фрэнк будет ревновать, и вы тут перережете друг другу горло перед обедом. Так пусть он ее уведет, Нэтт. Пусть он ее уведет. Маделайн в соседней комнате. Пусть же влюбленные уйдут отсюда и беседуют между собой, если им есть что сказать друг другу. Прогони их, нет, прогони их всех. Брат Чарльз начал очищать комнату, проводив зарумянившуюся девушку до двери и отпустив ее с поцелуем. Фрэнк не замедлил последовать за нею, а Николас исчез первый.